Жанна прилежно склонилась над поваренной книгой, которую купила накануне в книжном. Книга была дорогой. На эти деньги можно было питаться бизнес-ланчами целую неделю. Толстый, с роскошными яркими иллюстрациями, при взгляде на которые немедленно разыгрывался аппетит. Собственно, на эти картинки Жанна и соблазнилась вчера. Но теперь, изучая оглавление, она озадаченно нахмурила брови. Вот, например, «Морской язык с апельсинами». Все бы хорошо, тем более, что и апельсины в доме были, но отсутствовал главный ингредиент – этот самый язык. То же самое касалось и зайчьего филе в слоеном тесте. И вообще зайца было изначально жаль. Душа не позволила бы его съесть. Кнедли из клубники не годились, поскольку клубника уже давно сошла, а парниковую Жанна не любила. Кроме того, в рецепте было написано «разделить тесто на кусочки и мокрыми руками придать им форму кнедлей». Какая там форма у этих кнедлей, Жанна вспомнить не могла, а на картинке была изображена одна клубника, живописно растущая на грядке. Тортики из ревеня с ликером. Знать бы, что такое этот ревень... Жаркое по-провансальски из говядины. Готовится 50 минут в одной порции 530 калорий. Можно приготовить это самое жаркое. Тем более, что в морозилке лежал неплохой говяжий стейк. Так, что еще требовалось для этого блюда? Два лавровых листа есть. Две чайных ложки тимьяна. Вот с тимьяном напряжёнка, ну да ладно, обойдёмся без тимьяна. Четыре зернышка перца, 200 грамм белого вина, одна столовая ложка винного уксуса из белого вина. Бред какой-то. Неужели нельзя обойтись одним вином? 250 грамм лука шалота, обычная луковица не подойдёт. Два клубня фенхеля. Дочитав до фенхеля, Жанна решительно перелистнула страницу. Потом еще одну, потом еще и еще. У нее в доме не было ни веточек эстрагона, ни салата фризи, ни йогурта, выработанного непременно из цельного молока, был только из обычного, ни муки грубого помола со трубями, ни сыра бри, ни холодного спаржевого отвара, Ни розмарина, ни сухого шампанского, ни кальраби, ни майорана, даже ваниль у нее была молотой, а не в виде стручков, как рекомендовала поваренная книга. До прихода Ремизова было полтора часа. Бежать в магазин за всеми этими деликатесами не имело смысла. Наконец Жанна наткнулась на превосходный рецепт, который не требовал никаких усилий – капуста по-старинному. Он был прост и изящен. Кроме того, в блюде был минимум калорий. Правда, пугало слово «бланшировать», но из контекста Жанна догадалась, что это то же самое, что «сварить». Сварить предварительно нарезанную капусту вместе с пучком петрушки и луковицей, бросить два говяжьих бульонных кубика, соль, перец – элементарно. У Жанны не было никакого опыта в кулинарии. Сколько она себя помнила – Она питалась по большей части в общественных местах, начиная со школьной столовой. Никто не учил ее готовить. А для дома она обычно покупала йогурты, фрукты, полуфабрикаты, которые надо было только разогреть. Она нарезала капусту и бросила ее в кипящую воду. Потом самоотверженно принялась чистить лук. Это оказалось не так легко. Но Жанна догадалась надеть очки для плавания, обычно незаменимые в бассейне – Это было гениально. Напивая и радуясь собственной смекалке, она стала освобождать бульонные кубики от фольги, но в этот момент ей вдруг стало не по себе. Жанна подозрительно принюхалась. Капуста! Кто мог знать, что отварная капуста будет пахнуть столь своеобразно? Этот запах никак не подходил для романтического ужина с любимым мужчиной. Недолго думая... Жанна вылила содержимое кастрюли в унитаз, открыла все окна, побрызгала освежителем воздуха и снова взялась за книгу. До прихода Ремизова оставался час. Но Жанне повезло. Она наткнулась на замечательный рецепт, который уж точно был ей по плечу, и в его составе не было капусты. Пудинг из персиков и риса. «Тушить рис в яблочном соке 15 минут» размять консервированный персик, нагреть духовку до 180 градусов, рис перемешать с персиковым пюре, положить в форму для запекания и поставить в духовку на 15 минут. Затем пудинг достать и полить его йогуртом. Все. Вместо формы, которой у Жанны не было, можно использовать обычную сковородку с высокими стенками. И если пудинг будет выглядеть так же изящно, как на картинке из книги, то Василий Мизов будет просто сражен. И Жанна принялась за приготовление блюда. Ровно за пять минут до того, как надо было вынуть пудинг из духовки, Жанна случайно взглянула на то, что было написано курсивом вверху страницы, и обмерла. Там было написано следующее. «Детская кухня для малышей от шести до девяти месяцев». Жанна залезла в раздел, где шли рецепты для детей. «О, Господи!» – расстроенно пробормотала она. До прихода Ремизова оставалось всего ничего. «Ладно, какая разница? Пудинг и пудинг. На нем же не написано, что он предназначен для младенцев». Жанна решительно достала сковородку из духовки, выглядела аппетитно. Если еще это дело полить йогуртом, вновь воспрянув духом, она достала красивое расписное блюдо и попыталась аккуратно вытряхнуть на него пудинг. По идее, он должен был соскользнуть на блюдо так же легко и свободно, как в той рекламе про недоверчивую домохозяйку. Но пудинг намертво прилип ко дну сковородки. Безуспешно Жанна трясла ее, пыталась осторожно отделить ножом края пудинга от стенок сковородки. В конце концов, ей это надоело, и она перевернула сковородку. Несколько мгновений пудинг еще сопротивлялся, а потом все-таки с мягким чмоканьем шлепнулся на блюдо в виде небольшого бесформенного холмика. Стиснув зубы, Жанна полила холмик йогуртом и отправилась приводить себя в порядок. Едва успела выпить валерьянки и снять очки для плавания, как в дверь позвонили. Злая и несчастная, Жанна открыла дверь Василию Ремизову. «Жанна!» Он, разнеженный, с цветами, в превосходном льняном костюме, принялся ее целовать. Потом вдруг спросил с ужасом, что у тебя с глазами. «Где?» — Жанна бросилась к зеркалу. «А, это от очков для плавания». «Сейчас пройдет». «Ты плавала?» — робко спросил Ремизов. «Вроде того», — усмехнулась Жанна, — «в ванной, а потом готовила нам ужин». «Ну да, я чувствую, пахнет восхитительно». Неуверенно улыбаясь, Ремизов принюхался, потом помолчал. «И даже как будто каким-то лекарством, да, валерьянкой? Я пила валерьянку перед твоим приходом», — мрачно сказала Жанна. «У меня нервы». Почему? — огорчился Ремизов. — Да потому что у меня руки кривые. Я обещала приготовить романтический ужин, а у меня какая-то ерунда получилась. Она не выдержала и всхлипнула, бросилась ему на шею. Стоило из-за этого расстраиваться. Он прижал ее к себе, стал быстро-быстро целовать. Глупенькая! Это было восхитительно — рыдать у него на груди, чувствовать себя в кольце его рук, оберегающим и добрым. Она опять была дома, когда он стоял рядом. «Как ты относишься к рисовой каше?» почти успокоившись, спросила она. «Я очень люблю рисовую кашу», — с энтузиазмом ответил он. «Ты нарочно». «Нет, я действительно люблю рисовую кашу, клянусь. Кстати, у меня с собой вино как раз под кашу. Уверяю тебя, французский рецепт». «Ну да». Французы всегда вино кашей закусывают. Потом он сидел в гостиной, а она накрыла стол. В центр поставила пудинг, который уже успел расползтись к краям блюда. Каша и есть. Зажгла свечи. Переоделась в золотисто-коричневую тунику, которая очень ей шла. Заколола волосы наверх. Немного духов на запястье. И в начинающихся сумерках они сели за стол. Блестело ее платье, блестели завитки ее волос на лбу, позолота на бокалах, матово отсвечивал застывший йогурт поверх пудинга, каши. «За тебя?» «За тебя!» Они чокнулись. Ремизов подцепил пудинг ложкой, шлепнул себе на тарелку. Мм, выглядит превосходно! Напрасно ты расстраивалась!» «Тут еще консервированные персики!» улыбнулась она. «Видишь вот эти желтые включения?» Он засмеялся и стал обнимать ее. Жанна не выдержала и тоже принялась смеяться. Они хохотали и хохотали. «Как ты сказала? Вклю... Включение? Ой, не могу!» С ним все было хорошо. И плакать, и смеяться. Жанна поцеловала его. «Ты такая милая!» «Нет, это ты, милый!» Они забыли про рисовую кашу, про вино, про все на свете. Парадокс. Чем больше они дарили друг другу нежности, тем больше ее становилось. Это была иного рода жажда, без конца и края.